она не была уверена, что сие действительно так. Иногда в разговоре он, казалось бы, давал ей мимолетный взгляд на более значительный темный мир, обладающий древней и ужасающей красотой, в котором правят аристократы ночи, занимающие тайные дворцы в окружении легионов добровольных, если не более служителей. Кригер рассказывал о далеких местах, где побывал, о том, что там увидел, и она была уверена, что смертный за всю свою жизнь не сможет столько повидать. Он видел землю мертвецов и великую черную пирамиду Нагаша в полночь. Он слышал шепот мертвецов, наполняющих города-гробницы. Он посещал окраины царства Хаоса, и это, похоже, его не ужаснуло». Он побывал в Бритонии, в Эсталии, в Тиле и в каждом из известных государств людей. Он общался с известными художниками и поэтами, равно как и с королями, королевами и менее значительными правителями. Он обсуждал философию с Ньюманом, поэзию и драматургию с фон Диэлом, Зирком и Таррадашем. Кригер обладал такими знаниями и изысканностью, что в сравнении с ним каждый из когда-либо встречавшихся у Лрики людей выглядел мелким и незначительным. Такой глубиной познания не мог похвастаться даже Макс. Конечно, подумала она. Макс ведь не похитил столетия жизни у невинных, чтобы обрести свои познания. Кригер подошел к боку кареты и распахнул Настеж дверь. Вместе с ним вошел холод ночи. Кригер протянул свою ледяную руку и прикоснулся к ее щеке. Ульрика отпрянула, но не так быстро, как ей бы хотелось. Ты думала над тем, что я спрашивал? «Ты не учитель, а я не твой ученик», — ответила она. «Мне не требуется отвечать на какие-либо твои вопросы». Он улыбнулся, показав зубы, похожие на зубы обычного смертного. Убийственные клыки он держал втянутыми. «Я не просил тебя отвечать. Я просил поразмыслить над этим», — спокойно заметил он. «В действительности я знаю, что ты думала над этим. Разве не так?» Снова это самодовольная самоуверенность, снова убежденность, что она поступит не иначе, как ему хочется, раздражает тот факт, что он прав. Он умеет так поставить дело, так подать саму ситуацию, что невозможно думать иначе, чем он от нее хочет. И снова Ульрика ощутила себя мухой, попавшейся в особо крепкую и искусно сплетенную паутину. Она проигнорировала его слова, понимая, что любой ответ даст ему лишь очередную победу. Кригер пожал плечами и уставился в окно, на Луну. Несмотря на попытки сдерживаться, заданные Кригером вопросы терзали ее разум, словно само его присутствие какой-то мистической силой помещало их в ее мысли. Кригер спрашивал, какая разница между ним и Ульрикой. Он поддерживает свою жизнь, забирая жизнь у смертных. Она поддерживает свою, лишая жизни скот, птицу и прочих живых существ. Сначала ответ казался таким простым. Он убивает людей, существ, наделенных сознанием, способных любить и ненавидеть, размышлять и предаваться чувствам. Он спросил, как она может быть уверена, что животные не испытывают те же чувства. Разве не она как-то сказала, что собственный старый пес ее понимал? «Ты готова убить, чтобы защитить свою семью?» «Можешь не отвечать. Я уже знаю, что ты скажешь». Ульрика все же ответила на зло ему. «Разумеется». Какая разница между этим убийством и убийством ради продления собственной жизни? Разница в том, что не я атакующая сторона, я лишь защищаю себя. Как насчет защиты своей земли? Я буду сражаться, чтобы ее защитить. Следовательно, ты утверждаешь, что ценишь свою землю дороже чьей-то жизни. Да, если они пытаются захватить мою землю. Он покачал головой и выдал ей насмешливую улыбку. «И если тебя призовет твой союзник, станешь ли ты убивать, защищая его землю?» «Я буду связана честью». «Значит, честь тебе дороже чьей-то жизни. Полагаю, что я более искренен, чем ты. Я способен правдиво утверждать, что собственное существование ценю больше, чем чужую жизнь». «Это твое право», — ответила Ульрика. «А что произойдет, если ты столкнешься с кем-то, кто испытывает то же самое по отношению к тебе?» «Ответ тебе уже известен». Ульрика умолкла. Она понимала, что его вопросы являются лишь одной из его уловок, направленных на то, чтобы вынудить ее почувствовать себя приниженной и слабой, сломить ее сопротивление. Она не понимала, зачем это нужно Кригеру, разве что он находит тут какое-то нездоровое садистское удовольствие». Ульрика не считала, что располагает каким-то особенным философским образом мыслей. Вряд ли подобная штука необходима дочери кислевицкого аристократа, проживающего на границе. Все, что от нее требовалось, это управление поместьем и владение оружием, а не ответы на заумные этические загадки. Тут она оказалась не на своем поле, столкнувшись с головоломкой, далеко отстоявшей от всего ее прежнего опыта. Она охотно признавала, что вечная жизнь и вечная молодость не лишены привлекательности, но слишком уж высока запрашиваемая цена. А рядом ухмылялся Адольфус Скригер, словно в точности знал ее мысли. В этот момент Ульрика действительно хотела пронзить кинжалом его сердце, однако подозревала, что даже случись так, не было бы никакой разницы. Он выглядел таким неуязвимым. Со стен Вальден Вальденшлосса Макс наблюдал восход солнца. Зрелище его не радовало. Съеденный поздней ночью обед словно свинцовой тяжестью давил на желудок. Мак еще не оправился от слабости, которую чувствовал с момента своего восстановления после исследования глаза к Хемри. Он призвал частичку силы и завернулся в нее, чтобы отогнать холод и согреться. Его старых наставников передернуло бы, увидев они не то, как он использует силу, но в настоящий момент Максу было все равно. От разошедшегося по коже тепла порозовели его щеки, но сердце оно не коснулось. И неудивительно, одного вида из замка было достаточно, чтобы у любого кровь застыла в жилах. Замок возвышался на вершине огромного скалистого утеса. По мере отступления ночных теней, виду открывался труп города. Таким словом, он точнее всего мог описать разрушенный и полупустой городок. Вальденхоф был менее похож на живой город, чем тюрьма или лагерь, в котором после какого-то ужасного бедствия собрались беженцы, ожидая, когда на них свалится очередная напасть. Вдали за обрушившимися городскими стенами лежал казавшийся бесконечным темный лес – Он вызывал какое-то тягостное ощущение присутствия, словно там таились древние злобные существа, выжидающие моменты напасть. Сказывали, что со времен Сигмара леса Сильвании стали прибежищем создания тьмы. Как заметил Макс, в это легко верилось. Даже струйки дыма, поднимающиеся из лежащих внизу покрытых снегом хибар, его не успокаивали. Город еще менее располагал к себе при свете дня, чем то было прошлой ночью. Макс думал, что хорошо выспиться этой ночью. В конце концов, ему досталась настоящая кровать в настоящей комнате, согретой настоящим камином. Но не тут-то было. Сон его был полон кошмаров. Его тело настолько привыкло к твердой земле, что он постоянно ворочался на матрасе, стараясь устроиться поудобнее». Казалось, что в комнате душно и тяжело дышать. Возможно, он заболевает, однако внутренний мониторинг физического здоровья не давал тому никакого подтверждения. Его защитные заклинания выглядели действующими. Макс сомневался, что подцепил простуду или чуму. Должно быть все дело в волнении и истощении. Он призвал заклинание обнаружения глаза к Хемри. Тот перестал двигаться, как часто бывало в это время дня. Ладно, по крайней мере, на одну загадку ответ нашелся. Если Кригер-кровосос это объясняет, почему он путешествует по большей части ночами. Макс молился, чтобы вампир наконец достиг своей конечной цели, и они смогли бы его вскоре догнать. Казалось логически обоснованным, что сие им удастся. Целью вампира, вероятнее всего, было Сильвания. Вопрос в том, какую мерзость тот задумался творить по достижении пункта назначения. Он явно собирается использовать глаз для какой-то неизвестной цели. Макс заметил, что на крепостной стене появился Феликс. Тот выглядел сильно потрепанным. Феликс был бледен и, несмотря на холод, потел. Волосы слиплись, борода не чесана. Вокруг плеч туго запахнут потрепанный красный плащ. Ягер сильно закашлялся, отчего содрогалось все его тело. Он ковылял по стене в направлении Макса, передвигаясь очень осторожно, словно старик. Волшебник не удивился. Камень был скользким, а падать до вымощенного плитами внутреннего двора пришлось бы долго. «Утро доброе, Макс. Раненько ты поднялся», — произнес Ягер. Голос у него был сиплый, и Макс был уверен, что слышит хрипы, исходящие из груди Феликса. «Я плохо спал». Феликс улыбнулся. «Выглядишь ты неважно». «Тоже могу сказать и о тебе», — заметил Макс. «Тягостное это место». «И не говори». «И тягостные времена. Разгар зимы. Орды хаоса на марше. Собираются войска мертвецов, а мы аккурат посередки». «Смешно, но, будучи ребенком, я всегда хотел приключений, на вроде тех, о которых читал в книгах, «Теперь приключений у меня хватает, и я хотел бы снова оказаться ребенком в доме своего отца». «Темные времена», — согласился Макс. К его удивлению Феликс расхохотался и продолжал смеяться до тех пор, пока его веселье не прервал приступ кашля. «Ты чего?» — спросил Макс. «Макс, временами ты разговариваешь, как положено настоящему волшебнику. Не желаешь ли изречь какие-нибудь зловещие пророчества?» «Не думаю, что ты сейчас в нужном расположении духа, чтобы их выслушать. Я, пожалуй, подожду, пока опустится тьма и снаружи завоют волки. Возможно, тогда мои пророческие откровения должным образом тебя проймут до дрожи». «Думаю, что я и сейчас дрожу вполне достаточно». Макс повернулся и посмотрел в сторону горизонта. Вдали он заметил огромный столб поднимающегося темного дыма. «Что это?» — спросил он и сам ответил на свой вопрос. Скорее всего, дым очага из жилища какого-то горожанина. Феликс покачал головой. Нет, дыма слишком много, и он слишком черный. Это необычный огонь. Разве что ради того, чтобы согреться, горожанин поджег всю свою улицу. Если и так, не мне его судить. От одной из близлежащих сторожевых башен донеслись звуки рога. Сигнал эхом пронесся по внутреннему двору и был подхвачен на остальных башнях. «Похоже, мы не единственные, кто это заметил», — произнес Феликс. За несколько минут во внутреннем дворе собралась группа солдат. «Я полагаю, нам лучше пойти и помочь в расследовании», — без особого энтузиазма заметил Феликс. «Прежде чем заковылять к лестнице, он долго и тяжело прокашливался». На глазах Макса у замка собралась толпа людей, появившихся из обвалившихся улиц разлагающегося города. Выглядели они так, словно спасались бегством. Среди них были мужчины в лохмотьях, женщины, прижимающие к груди младенцев, и маленькие дети. Кое-кто из мужчин сжимал вилы и другое оружие. У некоторых за плечами находились жалкого размера мешки, в которых, по предположению Макса, находились их пожитки. Все выглядели испуганными. Селяне, из расположенных внизу хижин, вышли из своих домов им навстречу. После нескольких секунд общения они начали кричать своим хозяевам, чтобы те открыли ворота. «Похоже, ночью случился очередной набег», — произнесла графиня. Она подошла к Максу с Феликсом и посмотрела на них. Макс ответил ей взглядом. Графиня была бледна и очень красива, явно изнеженная аристократка, и все же что-то в ней магу не нравилось. «Рудгар и его люди верхом собираются на разведку, хоть я и сомневаюсь, что они что-либо найдут. Сейчас существа уже скрылись в лесах». «Они всегда так поступают, и это у них хорошо получается». Пока она произносила эти слова, Рудгар, Родрик и группа рыцарей во весь опор пронеслись мимо, направляясь в лес, и выглядело все так, словно они выехали на охоту. Некоторые даже улюлюкали и трубили врага, словно преследуя добычу. Макса не очень впечатлила предпринятая ими тактика. «К чему извещать врага о своем появлении?» Он всегда подозревал, что граф и его сын — люди недалекие, и вот тому подтверждение. Теперь по лестнице, потрясая оружием, спускались Готрек и Снорри на Сакуз, выглядевшие столь же радостно, как люди, направляющиеся на бал у Курфюрста. «Лучше поторопитесь», — ехидно заметил Макс. «Или пропустите сражение». Оба гнома усмехнулись, словно не заметив его сарказма, и припустили в сторону дыма. Феликс покашлял в руку и пошел тоже. Макс предположил, что тот связан условиями своей клятвы. «Подождите», — произнесла графиня, — «возьмем лошадей из конюшни. Так получится быстрее». Макс заметил, что его, похоже, тоже сюда включили, и обнаружил, что почти автоматически направился в сторону конюшин. Что-то неуловимое промелькнуло в командном тоне графини. Двадцатиминутная скачка по засыпанным снегом улицам привела их на окраину города, которая соприкасалась с лесом. Вокруг нависали прогнившие строения, и из темных проемов выглядывали испуганные люди. Дыхание Макса вызывало в воздухе облачко пара. Лошадь несла его мягко, работая крепкими мускулами. Скачка бодрила, и он подумал, что теперь ему понятно недавнее поведение молодых дворян. «Господин Шрейбер, у вас очень мрачное лицо», — заметила графиня Габриэлла. «Вы всегда такой? Или на то есть особая причина?» Макс заставил себя улыбнуться и слегка расслабиться. Графиня могла ему не особо нравиться, но быть грубым не было необходимости. «Это ни к чему. И кто он такой, чтобы ее судить? В конце концов, он едва ее знает». «Я беспокоюсь. По поводу Ульрики и Адольфуса Кригера». «У вас на то все причины». Он очень плохой человек. Макс поглядел на графиню. В чистом морозном свете утра он разглядел, что та не столь уж молода, как он сперва подумал. Под вуалью были заметны тонкие линии в уголках ее глаз. Мастерски наложенный макияж почти скрыл их, но они там были. Облеск ее черных волос позволял Максу предположить, что те окрашены. По предположению Макса, графиня была старше него по меньшей мере лет на десять. Вы говорите по личному опыту? Макс не был уверен, зачем он это сказал. Слова просто вылетели сами. Он заметил предостерегающий взгляд Феликса. «Возможно, я высказал это несколько равнодушным тоном», — подумал Макс. «Но так уж получилось». По какой-то причине женщина затрагивала в нем худшие стороны. «Можете и так сказать», — ответила она. «Он старый враг семьи моего мужа. Или, наоборот, они его давние враги». «Почему?» Император пожаловал нам замок, который Кригер занимал до войн графов-вампиров, когда еще никто не знал о его сущности. Тот сильно разозлился и поклялся возвратить замок и отомстить всему роду моего мужа. Он явно знает, каково сносить обиду, — заметил Феликс с легкой иронией в голосе. Вы не понимаете, господин Ягер, вам не постичь образ мыслей неумирающих. Они выглядят как смертные, но таковыми не являются». Они не в своем уме, если опираться на ваше видение здравомыслия. Их новая сущность искривила разум. Будь мы в состоянии прочесть их мысли, большинству людей они стали бы не более понятны, чем мысли пауков. Это было бы затруднительно, произнес Феликс, из голоса которого ушла ирония. Не умирающие вызывают беспокойство. Они хищники, а смертные их добыча. Ими движут потребности и побуждения, непостижимые для живых существ. Макс подавил дрожь. Где-то там Ульрика находится в руках подобного создания, и это лучшее из того, на что он мог надеяться, ибо существо могло просто убить ее и выпить ее кровь для поддержания своего неестественного существования. Где-то в глубине его сердца начал разгораться пылающий гнев. Если это так, Адольфус Кригер заплатит. Неважно, сколько времени уйдет, но Макс выследит его и прикончит. «Неважно, насколько могущественным полагает себя существо, оно обнаружит, что в этом мире есть и другие силы». Макс снова потянулся и прикоснулся к плетению своего обнаруживающего заклинания. Оно все еще действовало. Макс мог его чувствовать. Внезапно ему захотелось просто оказаться отсюда подальше, снова идти по следу. Здесь они теряют время впустую. Каждая секунда промедления может оказаться гибельной». Он отбросил подобные мысли. Эта женщина может рассказать им что-нибудь такое, что окажется полезным. Лучше как следует изучить своего врага, особенно когда тот могучий опасен, каковым мог по опасениям Макса оказаться Адольфу Скригер. Еще несколько часов задержки вряд ли что-либо изменят, а вот дополнительный отдых позволит им в последующие дни двигаться быстрее. Уже одно это делало задержку стоящей». Макс пытался убедить себя, но по-прежнему ощущал чувство вины. «Расскажите нам что-нибудь еще об Адольфусе Кригере», — попросил он. «О нем мало что известно. Он был одним из самых доверенных приближенных фон Корштайна. Во время Зимней войны он командовал его полевыми армиями. Говорили, что сам фон Корштайн его побаивается. После Хеллфен Кригер пропал. Многие полагали, что он уничтожен вместе с прочими неумирающими, но не семья моего мужа». «Почему?» «Случалось разное. При таинственных обстоятельствах погибали мои родственники, а потом всегда докладывали о том, что видели в округе кого-то похожего на Кригера. Некоторые думали, что его дух вернулся, чтобы преследовать нашу семью. Прочие знали, что Кригер остался жив и издевается над ними. Неумирающие могут себе позволить надолго растянуть свою месть, и это доставляет им удовольствие. Играющий с мышью кот и тот милосерднее, если сравнивать с ними». Она продолжила рассказ, поведав о леденящих кровь в злодеяниях Кригера и эпизодах из жизни ее семьи. По ходу повествования перед Максом начала вырисовываться ужасающая картина того, кем являлся Кригер. И у этого существа находится амулет Нагаша. Максу стало очевидно, что даже не беря в расчет спасения Ульрики, а оставлять в когтях Кригера глаз к Хемри было бы крайне неразумно. Передвигаясь верхом, Феликс слушал разговор Макса и Габриэллы. Его кашель стал хуже. Он чувствовал, что легкие забиты, но заставлял себя держаться в седле. Он продолжал пристально изучать окрестности. Если тут имеются зверолюды, он предпочел бы обнаружить их раньше, чем они заметят его. Эти полузаброшенные улицы – идеальное место для засады. Феликс гадал, куда подевались истребители. По дороге они их не нагнали, но он не отвергал возможности, что Готрек и Снорри двинулись напрямик. Ноздри покалывало. Запах Гарри доносился спереди. Похоже, они ближе, чем он полагал. Жаль. Он хотел задать графине Габриэлле пару вопросов. Похоже, из всех сильванских аристократов она наиболее информирована, хотя Феликс и полагал, что на его вопросы вполне может ответить любой из них. Он хотел больше узнать о неумирающих и о династии фон Карштайнов, особенно после того, как почувствовал холодную уверенность, что в одну из последующих ночей, окажется в каком-нибудь заколустье, выслеживая Кригера и ему подобных, слишком уж часто его карьера спутника-истребителя была отмечена подобными моментами. Феликсу хотелось узнать, сколь многие из истории о вампирах правдивы, а какие являются старушечьими роскознями, и ему казалось, что сильванцы более других способны дать ответ. «Сейчас самое подходящее время», — подумал он. «Графиня, правда ли, что неумирающие гораздо сильнее обычного человека и достаточно сильны, чтобы голыми руками вырвать человеческое сердце?» Если Макс и был недоволен вмешательством Феликса, то не подал вида. Он выжидающе смотрел на графиню. Та немного задумалась. Некоторые из них явно таковы. Если верить старым рассказам, то и Кригер тоже. Чудесно, подумал Феликс. Я находился в одной комнате с существом, способным голыми руками порвать меня на части, и едва был готов с ним сражаться. Скоро это снова может произойти. Почему, вы сказали, некоторые из них? — спросил Макс. — Хороший вопрос. Феликсу тоже стоило об этом подумать. — Не умирающие гораздо больше людей различаются своими особенностями. Вы можете услышать о них множество историй, и почти все из них имеют под собой какое-то основание. Просто не в каждой истории говорится правда о любом кровососе. — Можете ли вы привести пример? — Говорят, что они не переносят знака молота или не могут войти через окно, заложенное демоновым корнем. В некоторых случаях это справедливо. Имеются документированные свидетельства о неумирающих, бежавших от священнослужителей Сигмара при виде их священных символов. Но также имеются достоверные сведения, что они разрывали на части выступивших против них священников, прыгали на священных символах и хохотали. Я бы удивился, если те истории были о тех же самых вампирах. — заметил Макс. Графиня поглядела на него с некоторым уважением. Феликс недоумевал, на что именно намекает Макс. Ему хотелось, чтобы не так болела голова, хотелось, чтобы движение лошади не вызывало у него тошноту. — По большей части вы оказались бы правы, господин Шрейбер, а там, где рассказы пересекаются, всегда есть вероятность путаницы. — Есть несколько простых возможных объяснений, — произнес Макс. Возможно, подобные вещи полностью определяются тем, насколько верит в себя конкретное существо. С волшебниками подобное происходит постоянно. Некоторые способны творить заклинания лишь тогда, когда при них любимый посох. Некоторые безоговорочно верят в то, что их заклинания не подействуют на определенных людей, вроде священнослужителей или носящих на себе знак молота. И, как ни странно, так и получается». Даже если прочие волшебники не испытывают при этом никаких трудностей, магия во многом столь же зависима от уверенности и силы воли, как от прикосновения к ветрам магии, а не умирающие явно должны быть даже более связаны с магией, чем любой волшебник. «Вы ссылаетесь на теорию систем убеждений Карла Лазла», — заметила графиня. Макс улыбнулся. «Я-то думал, что на ближайшие сотни лик являюсь единственным человеком, знающим об этой книге, не говоря уже о ее прочтении. В Сильвании мы понимаем полезности более необычных знаний и стараемся их заполучить». Голова Феликса кружилась, но у него по-прежнему имелись вопросы, на которые он хотел получить ответ, и он не мог позволить этим двум пускаться в отвлеченную дискуссию по каким-то застарелым вопросам, интересовавшим столетия назад почивших философов, хотя в нормальных обстоятельствах это могло вызвать у него интерес. «Правда ли, что они погибают, оказавшись на солнечном свету?» – спросил он, снова меняя тему разговора. «Эффект снова различен», – ответила графиня. Некоторые очень сильно обгорают при дневном свете, некоторые погибают, а некоторые, похоже, способны переносить его без особых повреждений, хотя все свидетельства указывают, что они явно менее опасны при свете дня, если только не приняли значительного количества крови или не укрепили свои силы с помощью магии. Причины неизвестны никому. Я читал, что некоторые из них способны передвигаться снаружи даже днем, если позаботятся о защите своей кожи от лучей света заявил Макс. Графиня поправила вуаль и посмотрела на него. Вероятнее всего, это тоже правда. Феликс гадал, сколь многое из того, что он, как полагал, знал о вампирах, было правдой, частичной правдой или относилось лишь к некоторым из них, либо было всего лишь бабушкиными сказками. Он возобновил натиск. «Могут ли они летать или превращаться в летучих мышей, волков или других животных? Я читал, что они это могут». И Макс и графиня уставились на него, некоторое время не произнося ни слова. Он не догадывался, принят ли его вопрос всерьез или на него глядят как на идиота, но невозмутимо встретил их взгляд. Вопрос его не был глупым, потому что от этого могла зависеть его жизнь. В итоге графиня заговорила. Сказывают, что в династии фон Карштайнов есть такие, кто может превращаться в существ ночи. Макс немного призадумался. «Нет причин, чтобы подобное было невозможно. Некоторые волшебники способны на такие уловки при использовании особых заклинаний превращения. Я никогда подобное не наблюдал, но не вижу причин сомневаться в такой возможности. Многие необычные вещи могут происходить при должном применении правильных сил». «Расклад становится все хуже и хуже», — подумал Феликс. Вполне возможно, что этот Кригер обладает всеми силами, которые легенды приписывают кровососам, и столь же возможно то, что против него не сработает ни одна защита из тех, о которых говорится в рассказах. Он попробовал убедить себя, что смотрит на вещи в самом худшем свете из возможных, но в прошлом случалось и самое худшее, а потому это не утешало. «Где Готрек?» – недоумевал Феликс. «Иметь поблизости силу его древнего топора было бы весьма обнадеживающе». Когда они прискакали, здание все еще горело. Плотные маслянистые клубы дыма поднимались от торфяных стен близлежащих хижин. Феликс слышал, что крестьяне Сильвании живут в более нищенских условиях, чем большинство людей в иных местах, и доказательство тому прямо перед его глазами. Фермеры из окрестностей Альддорфа держат свиней в свинарниках, которые выглядят более пригодными для жизни, чем должны быть некоторые из этих хижин. Феликс слышал, что жизнь крестьян в Сильвании тяжела, и грубостью нравов вошла в поговорки. Глядя на это, он тому верил. Он никогда не видел столь маленькие и нищие лачуги. Крестьяне, повылазившие из укрытия и обнаружив прибытие рыцарей, были более мелкими, более тощими, и выглядели болезненнее любых человеческих существ, которых доводилось встретить Феликсу, и большинство из них были изуродованы оспой, имели бельма на глазах или взгляд врожденных идиотов. «Может, что-то в самой Земле так уродует человеческую жизнь?» – недоумевал Феликс. Он и не заметил, что произнес это вслух, пока не увидел обращенный на него взгляд Макса. «В Сильвании очень сильно вредное воздействие черной магии», – произнес волшебник. «Говорят, что сама Земля подверглась чудовищному загрязнению звездопадом из искривляющего камня, который предварил великую чуму 1111 года». Возможно, это подействовало на людей, но сейчас явно не место и не время это обсуждать. Феликс кивнул. Посетив пустоши хаоса, он полагал, что нет худшего места на Земле, однако сейчас стал испытывать сомнения. Печать тьмы куда более явно наблюдалась в пустошах, но из-за относительно близкого знакомства с Сильванией все выглядело гораздо хуже». Это часть империи. Эти люди живут на родной земле, и все же вредоносная магия разными способами и на разных уровнях калечит их жизни. Он гадал, на что была бы похожа его собственная жизнь, будь он рожден здесь. Размышляя о несколько эксцентричном облике и манерах встреченных им аристократов, Феликс гадал, а отличаются ли они вообще от своего народа. Возможно, то, что изменило этот народ внешне, изменило аристократов внутренне. «Возможно, есть некая правда во всех тех историях о безумии, процветающем всей проклятой провинции». Он покачал головой. Слишком уж много он сделал предположений, основываясь на немногих фактах. Он позволил себе поддаться удручающей атмосфере этого разлагающегося места. Феликс поскакал туда, где несколько крестьян пинали труп, или то, что сперва показалось трупом. Он поглядел снова, придержал лошадь и спешился, а затем плечами проложил себе путь через небольшую толпу, собравшуюся вокруг тела. Возможно, когда-то оно принадлежало человеку, хотя это должен был быть очень тощий и дурно выглядящий человек. Феликс толкнул его сапогом, и голова перекатилась на сторону. Лицо было отвратительным и не столь уж походило на человеческое. Кожа была зеленоватой и чешуйчатой, странно напоминающей кожу рептилий, хотя Феликс не стал пробовать ее на ощупь. Желтоватые глаза были гораздо крупнее обычных и выпирали из глазниц. Лицо было очень длинным и худым, а челюсти очень узкими. Застывший в смертельном оскале рот был полон бесцветных и слишком уж острых зубов. Ногти на руках были длинными и походили на когти. — Что сие такое? — спокойно спросил он. — Это гуль, человечьий отпрыск, — ответил Готрок, раздвигая толпу. — Поедатель человечины. Феликса замутило. Как и все жители империи, он слышал рассказни об этих мерзких каннибалах, питающихся мясом трупов, но никогда в действительности не ожидал наткнуться на одного из них. «Барин, это Гетц прикончил его своими вилами», — сказал один из крестьян. «Аккурат перед тем, как две таких же твари схватили его и сбежали. Думаю, в какой-нибудь день мы найдем его кости, разломанные, чтобы добраться до мозга». Теперь Феликс реально ощутил тошноту. Достаточно тревожным было увидеть кости тех, кого убили и сожрали зверолюды, но если легенды правдивы, этот гуль некогда был человеком, до того, как пристрастился к запретному мясу. «Этут немного смахивает на Вельгельма, с каким-то тупым любопытством заявил другой крестьянин. «А я-то все гадал, что с ним приключилось?» «Ты говоришь, что знаешь это существо?» — недоверчиво спросил Феликс. — Может, так. Но он был бы не первым из местных, кто попробовал сладкой свининки, если понимаете, о чем я. Зима длинна, и еды порой не хватает. Чем заплатить мяснику? Феликс не знал, что ужаснуло его больше — информация, которой поделился мужчина, или та небрежность, с которой он сие произнес. Заметив на себе кривой взгляд Феликса, мужчина вздрогнул и прибавил — — Не то, чтобы я сам такое пробовал, вы понимаете. Грохот копыт возвестил о прибытии Рудгара. Это или крайне отчаянные, или весьма уверенные в себе твари, чтобы напасть на сам город. Голос графини Габриэллы был холоден. Боюсь, они становятся все более уверенными. В этот момент глаза Гуля открылись, и он издал леденящий злобный смех. — Настали кровавые времена! Прогогатал он и сделал рывок в сторону Феликса. Даже прежде чем тот успел отступить, топор Готрека снес голову твари с плеч. Крови оказалось на редкость немного. Крестьяне подались назад, взволнованно бормочая, сотворяя знак молота и некие другие защитные знаки, которые Феликс не распознал. Тварь была мертва, уж мне ли не знать! произнес крестьянин, говоривший о сладкой свинине. «Теперь мертва!» – подтвердил Готрек и плюнул на безголовое тело. «Оно явно выглядело мертвым, когда я пнул его сапогом», – сказал Феликс, когда они через руины вышли на окраину города. «Стены здесь были высотой почти с четырехкратный рост человека с шипами наверху». Разумеется, в иных местах имелись огромные бреши, каменная кладка там обвалилась и не была восстановлена. Сразу стало понятно, как твари проникли внутрь. «Любой может ошибиться, человечий отпрыск», — заметил Готрек. «Оно могло быть мертво», — заявил Макс. «Возможно, там, внутри него оказались какие-нибудь остатки черной магии, что позволили ему напоследок возвратиться к подобию жизни». «Возможно», — согласился истребитель. Как возможно и то, что оно было лишь ранено и притворялось. Скорее всего, ты прав, сказал Макс, но голос его прозвучал неуверенно. Феликс гадал, начала ли и на волшебнике сказываться атмосфера этого места. Обычно Макс Шрейбер гораздо более недоверчив. Вампиры, гули, зверолюды, чего ждать дальше? пробормотал Феликс. «Некоторые из этих крестьян выглядят так, словно не отказались бы отведать доброй сладкой свининки», – брезгливо заметил Готрек. «Они выглядят так, что им не помешало бы хорошенько поесть», – сказал Феликс. «Не беспокойтесь по поводу этих подонков», – пробасил Родрик, шагая по грязной улице. Он явно подслушивал. «Они поедят, эти своего никогда не упустят». Вероятнее всего, они запрятали в своих мусорных кучах полные мешки репы, вместо того, чтобы заплатить налоги. «Полные мешки? Репы?» – мягко произнес Феликс. Ирония в его словах явно ускользнула от молодого рыцаря, который глубокомысленно кивнул. Это негодяи и подонки, явные и бесхитростные. Крадут у своих сеньоров все, что плохо лежит, грабят проходящих незнакомцев, забирая их обувь себе на суп. Если не угрожать им кнутом, то они вернутся к своим старым обычаям. Слишком долго они были под властью графов-вампиров». «Скорее всего, слишком долго были под властью тебе подобных», — подумал Феликс, которому вспомнились сразу все причины, по которым он недолюбливал аристократию своей родины. Он посмотрел на молодого рыцаря с нескрываемым отвращением. Если Родрик и заметил, то вида не подал. «Больше нам здесь делать нечего. Лучше вернемся в замок», — предложил Родрик. Феликс кивнул. «У них найдется занятие получше, чем торчать тут, давая возможность этому громили из высшего общества притеснять крестьян. Однако он должен был признать, что некоторые из крестьян бросают на него слишком уж голодные взгляды». Макс был рад снова продолжить путь, хотя радость оказалась несколько омрачена решением графини Габриэллы составить им компанию с Родриком и его приятелями в качестве эскорта. Похоже, что их пути пролегли рядом на многие лиги. Если справедливо утверждение графини, что Кригер претендует на земли ее мужа, возможно, они смогут стать союзниками. Встреча аристократов завершилась безрезультатно. Они договорились посылать помощь друг другу в случае нападения, но, похоже, планировали по большей части пересидеть Зиму в своих замках, затем созвать вассалов и собрать войска для освобождения страны. По правде говоря, окромя, они мало что могли сделать. Армии не смогут предпринять марш в разгар зимы, а снабжать сколько-нибудь значительное войско будет практически невозможно. Лишь гонимые и отчаянные пустятся нынче в путь». Макс мрачно улыбнулся. «Такие люди, как они, иными словами, и те, кто служит темным силам», – добавил он после короткого раздумья. Он гадал, какими реальными шансами располагают сильванские аристократы против войска, которое может собрать Кригер – Макс сомневался, что их шансы хороши. Это бедная и неплодородная страна, не способная прокормить много людей. Численность войск аристократов сравнительно мала в сравнении с теми силами, что можно собрать в других частях империи. Он сомневался, что посетившие собрание в Вальденшлоссе владельцы вместе способны собрать столько солдат, сколько насчитывает городская стража Прага. Не очень-то воодушевляющая мысль. Также шли разговоры о привлечении наемников, но Макс сомневался, что из того выйдет нечто путное. Ни один находящийся в здравом уме наемник не захочет отправиться в Сильванию за ту плату, что предложат эти обедневшие дворяне, и даже если таковые найдутся, большинство, вне всякого сомнения, с большей выгодой наймутся на службу императора в его кампании против хаоса. Макс отбросил подобные мысли и присмотрелся к внешнему окружению. Под копытами пони хрустел снег. Воины-кислевиты передвигались колонной, молча обозревая окрестности настороженным взглядом. Макс не мог обвинять их в малодушии. Он и сам никогда ранее не видел более зловеще выглядящего леса. Деревья были больны, и там, где их не покрывал снег, выступала какая-то паразитическая плесень, светящаяся в темноте. Местность была угнетающей, и стояла могильная тишина, нарушаемая лишь звуками, производимыми передвигающимся отрядом. Макс содрогнулся. Эта дорога вела к Дракенхофу, месту, известному всему миру своей дурной репутацией. В Дракенхофе впервые возникло бедствие в виде графов-вампиров. В Дракенхофе поднял свое знамя первый из печально известных фон Карштайнов, провозгласив себя правителем Сильвании. Сказывали, что сам замок был построен в особенно неблагоприятном месте, на пересечении ужасных черных магических энергий где злокозненные защитные чары переплетены столь туго, что доводят до безумия любого смертного, задержавшегося здесь. Сказывали, что военные инженеры, которым император Йоахим поручил разрушить это место, сошли с ума и сожрали друг друга. Сводя все воедино, это было не то место, которое Макс хотел бы посетить. К несчастью, похоже, именно оно было конечным пунктом назначения Адольфуса Кригера, и это не давало покоя. По крайней мере, кем бы ни были люди из Вальденшлосса, на припасы они не поскупились. Они помогли восполнить запасы зерна и галет в повозках путников из своих скудных запасов. Макс предполагал, что у них имелись собственные скрытые мотивы. Если эта экспедиция имеет хоть малейшие шансы избавить их от Кригера, она стоит того, чтобы оказать поддержку. Судя по взглядам, которыми отряд провожали при отбытии, немногие высоко оценивали их шансы. У Макса были и иные причины для благодарности. Находясь в замке, он воспользовался тамошней библиотекой и получил огромное количество малоизвестной информации, касающейся Сильвании и графов-вампиров. Семейные хроники аристократических домов по большей части оказались столь же сухими и скучными, как и подобные хроники семейств из других мест, однако содержали и некоторые замечательные крупицы информации. На всех ведущих к Дракенхофу путях Манфред фон карштайн разместил распятые тела своих врагов. Одним темным осенним вечером он приказал все их поджечь, чтобы осветить свое триумфальное вступление в город. Многие из жертв еще были живы, когда факелы коснулись их облитых маслом тел. «Что за безумец мог совершить подобное?» – гадал Макс. «К несчастью, ответ слишком уж очевиден, когда имеешь дело с представителями династии фон карштайнов Похоже, есть в их потомстве что-то порченное, словно древнее проклятие безумия неотвратимо овладевает каждым их представителем. Не то чтобы любой другой из неумирающих мог похвастать вменяемостью. Из других своих письменных источников Макс знал, что почти все династии вампиров так или иначе подвержены безумию. Макс гадал, а задумываются ли об этом сами вампиры? Откуда ему знать? Они живут настолько долго, и их взгляд на будущее настолько отличен, что, возможно, собственное поведение кажется им нормальным. Если ты прожил столетия, считая людей с котом, то идея использовать их вместо факелов может показаться тебе естественной. Однако Макс не мог полностью принять эту точку зрения. Он подумал, куда более вероятно, что существа настолько пропитаны черной магией, что она извратила их разум и души, если таковыми они еще обладают. Хорошо задокументированы изменения, происходящие с черными магами и теми, кто имеет дело с силами разрушения. Нет причин полагать, что вампиры имеют к ним иммунитет, по сути, скорее наоборот. Макс не знал, куда заведут его все эти допущения, хотя по факту он знал несколько заклинаний ослабления и рассеивания черной магии, которые могут оказаться крайне полезными против существ, частично обязанных всей пагубной энергией своим существованием. Однако тут были и некоторые тактические сложности. Если Кригер один из тех, на кого воздействует солнечный свет, то Макс знал и несколько заклинаний, воспроизводящих эффект Солнца. Они тоже могут прийтись весьма кстати. Эту проблему следовало рассмотреть с разных сторон. Ставки слишком высоки, чтобы позволить себе любую ошибку в расчетах. От этого может зависеть не только его жизнь, но и жизнь Улирики и всех остальных членов отряда. «Итак, вы пишете стихи?» – спросила графиня Габриэлла. Феликс кивнул, удивляясь, зачем она попросила его составить ей компанию. Явно не ради того, чтобы просто поговорить с ним о поэзии. Перед тем, как кивнуть, Феликс поглядел наружу, в собирающиеся сумерки. Рядом с каретой искакал Родрик. Поймав на себе взгляд Ягера, он ответил ему взглядом, в котором читалась ревность. Феликс отвернулся. Последним из того, что ему требовалось, были какие бы то ни было проблемы с молодым вспыльчивым аристократом. Он ощущал сонливость, покачивание кареты на полозьях убаюкивало его. В карете графини было тепло, а мягкие кожаные сиденья были гораздо комфортнее жесткой скамьи в санях с припасами. А сама графиня была намного более приятной компанией, чем истребитель, который, образно выражаясь, чаще всего был неприятнее дохлого барсука. К чести женщины она была гораздо лучшей компанией, чем большинство знакомых Феликсу людей, остроумной, эрудированной и очаровательной. И они были напечатаны. Он поглядел на нее. Казалось, ее глаза под вуалью блестят в тусклом свете. Тонкий пряный аромат ее духов наполнял внутренность кареты. В Альтдорфе, издательством Альтдорф Пресс, по большей части в составе сборников современной имперской поэзии. Значит, ваши стихи в имперском стиле, а не в классическом. Это современное направление, как бы в оправдании, сказал Феликс. Подобно большинству образованных людей, он мог сознанием знанием дела читать и писать на старом языке, если того хотел. Но идея сочинять на нем стихи его не сильно привлекала. Этим языком пользовались слишком многие из выдающихся мастеров, что вызвало бы нежелательные сравнения. В наши дни большинство издателей ориентируются на местную публику. Она многочисленнее. «Вполне возможно», – несколько резко заметила графиня. «Но не думаете ли вы, что классический язык значительно более элегантен?» В ее голосе послышался некий вызов. Феликс почувствовал себя как на экзамене у профессоров университета. «Не знаю, соглашусь ли с вами», — ответил он. Я думаю, что элегантность высказывания скорее зависит от выбора слов, чем, если вам угодно, от языка, на котором оно написано. Я полагаю, что на классическом написано столь же много плохих поэм, как на имперском. В действительности даже больше, ибо ученые и поэты изъяснялись на этом языке гораздо дольше». «Интересно», — заметила графиня. «Вы весьма необычный молодой человек, господин Ягер, с оригинальным ходом мыслей». Феликс бросил взгляд на графиню, дабы посмотреть, не шутит ли она. Он лишь сказал ей то, что сказала бы большинство интеллектуалов и профессоров. За последние 25 лет такой подход стал почти общепринятым. Однако в ее голосе и манерах не было никакого подтрунивания. Он предположил, что такое возможно. В конце концов, Сильвания – это захолустье, далекое от основного течения интеллектуальной жизни. Большинство из книг в Вальденшлоссе были рукописными и вместо того, чтобы отдать в печать, их переписывали писцы. Что было необычно, учитывая прорыв в издательском деле после представления иоганном из Мариенбурга своей печатной машины более столетия назад. Феликс слышал чьи-то слова о том, что теперь каждый год печатается больше книг, чем было написано за всю историю империи до появления книгопечатания, и каждый год выходит больше новых книг, чем было написано в любое из предыдущих столетий. Феликс не знал, насколько сие справедливо, но звучало оно явно правильно, на его взгляд. Чтобы хоть что-то сказать, он сообщил это графине. «Да», — подтвердила она, — «кажется, вещи настолько изменились. Когда-то можно было быть в курсе всех новых веяний в литературе, философии и естественных науках. Жаль, что теперь такое невозможно. Мир несется вперед с куда большей скоростью и, как я опасаюсь, несется, сломя голову, к не самому хорошему итогу». Она выразилась предельно ясно. «Я полагаю, что расширение познаний – вещь хорошая», – сказал Феликс. «Чем больше мы сможем узнать, тем лучше». Графиня вздохнула. «Убежденность молодых». Феликс не был уверен, что ее тон пришелся ему по душе. Нынче он не ощущал себя очень уж молодым. Он беспокоился, что испытания состарят его преждевременно. Графиня продолжила, словно не замечая его холодного взгляда, хотя Феликс был уверен, что это не так. Графиня была весьма наблюдательной женщиной. «Как вы полагаете, хорошо ли распространение знаний о темных культах? Или то, что вскоре тайны черной магии станут доступны любому умеющему читать балбесу, в то время как когда-то они сохранялись теми, кто знал их опасности цену? Гильдии, чародеев и храмы по-прежнему пристально охраняют свои секреты», — ответил Феликс как и инженеры в купе с алхимиками и сколько по вашему это будет продолжаться как долго по вашему продержится мир законный вопрос подумал феликс ему довелось видеть армии хаоса на марше слишком уж вероятно что им остается доживать последние деньки те радужные обещания что дают магические исследования и естественные науки могут никогда не сбыться вместо того подкованные копыта уорд хаоса могут растоптать весь старый свет Однако едва ли возможно обвинять в этом распространении книгопечатания? Графиня пристально глядела на Феликса, словно ее крайне интересовал его ответ. Феликс чувствовал, что должен сказать что-то обнадеживающее, например, что победа будет за императором, и в итоге все пойдет замечательно, но он слишком многое повидал, чтобы верить в подобное. Войска хаоса удалось остановить у Прага, но для них это была лишь временная неудача. Скоро они оправятся и еще глубже проникнут в земли людей. «Я не знаю», — сказал он в итоге. «Настали темные времена. Более темные, чем вы полагаете» произнесла графиня. Феликс спустился из кареты. Беседа с графиней Габриэллой странным образом его обеспокоила. У графини был дар заставлять его размышлять о тех вещах, о которых он и думать не хотел, и она была весьма эрудированной женщиной в своем старомодном стиле. Также казалось, что он вызывал у нее особенный интерес, хотя и не понимал тому причин». Феликс мог бы сказать, что вполне нормально, когда мужчина интересует женщину, но все же ей была присуща сдержанность и скрытность, столь щедро приправленные выжиданием, наблюдением и критицизмом, что выгляделось ей необычно. «В высшей степени необычная женщина», — решил Феликс, пробираясь по снегу к саням с поклажей. Он покрепче запахнул плащ от ветра. По меньшей мере чувствовал он себя немного лучше, из носа перестало течь, кашель больше не мучил его тело и не вызывал слезы из глаз или характер.